Семейство кенгуру О кенгуру написано множество популярных и научных книг. Его изображения красуются на марках и фирменных знаках. Это животное — официальный символ Австралии. Вместе со страусом Эму он изображен на гербе страны. Наконец, кенгуру — одно из немногих сумчатых, которых можно увидеть в зоопарках мира. И тем не менее до сих пор, Это животное продолжает оставаться загадочным даже для специалистов. Неспециалисты очень часто о кенгуру имеют неверное, а то и просто искаженное представление. В большинстве популярных, да и во многих научных книгах утверждается, что... Первые европейцы, увидевшие и описавшие этих животных, были английский путешественник капитан Джеймс Кук и его спутник-биолог Джозеф Беннис, посетивший Австралию в 1770 году. А ведь еще за 140 лет до Кука, странных тварей кошачьего рода, которые ходят только на задних ногах, увидал, а затем и описал в своих воспоминаниях голландский моряк Франс Пелсарт. После Пелсарта в 1699 году переоткрыл кенгуру английский пират, натуралист. В науке были и такие персонажи — Вильям Дамшер. Ну, а вообще слухи о кенгуру и некоторые сведения о нем проникли в Европу уже более тысячи лет назад. Арабский географ Мусади упоминает о нем в своей книге, написанной в 950 году и появившейся в Европе в том же X веке. В общем, кто открыл кенгуру, вопрос неясный. Что значит само слово «кенгуру» — тоже до конца неясно. Одна из версий такова. Капитан Кук, увидав этих животных, спросил у аборигена, как они называются. Абориген не понял и переспросил. произнеся что-то вроде «кэогору». Кук решил, что именно так называется это животное. По другой версии, абориген на вопрос Кука просто ответил «не знаю», что прозвучало как «кенгуру». Наконец, третья наиболее похожая версия «кенгуру» — местное название одного из видов этого животного. Кук, конечно, не мог знать, что животные, одно из которых он чуть было не принял за дикую собаку, если бы не увидел, что оно передвигается и бежит, подпрыгивая, как заяц или олень, очень разнообразны, от небольших, менее полуметра, до почти трехметровых гигантов. Но независимо от величины, у всех кенгуру недоразвиты передние ноги и сильно развиты задние. Все представители этого семейства, а их примерно пятьдесят видов, держатся более или менее вертикально, как бы стоят, опираясь словно на треножник, на две задние ноги и могучий хвост. Передвигаются кенгуру скачками, прыгая на задних ногах и балансируя, удерживая равновесие хвостом. Наконец, еще один общий признак для кенгуру — все они травоядные. Самые маленькие кенгуру — кенгуровые крысы. Их не следует путать с сумчатыми крысами. Живут кенгуровые крысы в густых зарослях травы. Там устраивают гнезда, роют норы или селятся в норах кроликов в зависимости от вида. Там находят себе и пропитание грибы, семена, клубни растений. Еще сравнительно недавно кенгуровых крыс было много. Сейчас два вида исчезли совершенно, остальные девять видов стали редкими и находятся на грани полного исчезновения. Виноваты в этом не только фермеры, которые истребляли кенгуровых крыс, считая их вредителями полей и садов, что не совсем верно, но и лисицы, завезенные в Австралию и на острова людьми, и динго, и собаки. К сожалению, судьба этих кенгуру предрешена, ведь о спасении их, видимо, никто не думает, так же, как никто, наверное, не думает о судьбе самого быстроногого кенгуру Валлаби-зайца. Все Валлаби, Кенгуру средних размеров, как и все крупные кенгуру, в отличие от кенгуровых крыс, считаются кенгуру настоящими. Это не значит, что кенгуровые крысы какие-то не настоящие, но, очевидно, крупные и средние имеют больше общего между собой и больше соответствуют традиционному образу, тому самому кенгуру, которого знают все. К валабе близки и древесные кенгуру. Единственные кенгуру, живущие на деревьях. Однако еду, ягоды, листья, клубни растений они находят на земле. На земле древесные кенгуру мало отличаются от остальных своих родственников, а на деревьях они ведут себя как типичные древолазы, прыгают, ползают по веткам и спят на суках в горизонтальном положении, а при необходимости могут спрыгнуть с двадцатиметровой высоты. Кенгуру вообще прекрасные прыгуны. Даже во время пастьбы крупные кенгуру делают полутораметровые прыжки, прогуливаясь, прыгают на два метра. При опасности же могут прыгнуть на семь-восемь метров, а в момент отчаяния, как пишет Гржимик, даже на тринадцать с половиной. Но это о кенгуру-гиганты, и о них мы еще поговорим. А Валлоби. Такие рекорды не устанавливают, хотя и они прыгуны отличные, особенно скальные валлаби. И бегуны они такие, что ни собаки, ни динго угнаться за ними не могут. К тому же в беге по крутым камням помогают им оригинальные приспособления — жесткий и густой мех на подошвах задних ног. Благодаря этому скальный валлаби может взбираться на дерево, если оно растет чуть-чуть наклонно, и прыгать по ветвям, совершенно не пользуясь передними ногами. В общем, в горах эти кенгуру чувствуют себя в безопасности. Но, к сожалению, в горах, на голых скалах ничего не растет, и приходится кенгуру спускаться в низины, чтобы найти еду. Вот там-то и подкарауливают кенгуру их основные враги — люди и собаки. Кенгуру, которые живут в зоопарках, — это главным образом... Валлаби. Их чаще других привозят в Европу или Америку. Но в клетках или вольерах даже небольшому валлаби негде развернуться, показать, на что они способны. А уж про больших кенгуру, могущих развить скорость до 40-50 км в час и совершающих 6-9-метровые прыжки, которые, по словам советского ученого Рогачевой, одно из самых эффектных зрелищ в природе, и говорить нечего. Больших кенгуру три вида. Серый живет в лесистых зонах, за что и получил свое второе имя лесной. Второй вид — рыжий, почти такой же крупный, но более стройный и грациозный. Он предпочитает небольшими семейными группами по 10-12 особей жить на равнинах. В Австралии, как считают биологи, он занимает то же место — биологическую нишу, которую в Африке занимают степные антилопы. Валлару Третий крупный кенгуру живет в горах. Это сильное животное, обладает довольно мрачным по сравнению с другими кенгуру характером. Правда, все крупные кенгуру при опасности вступают в бой, используя и определенные приемы борьбы, и физическую силу, и могучие оружие, ноги и когти. Но сами они, как правило, не нападают и при любой возможности стараются удрать. Валлару дрочлив и агрессивен. Особенно скверный характер у старых самцов. Однако, в отличие от серых и рыжих кенгуру, Валлору лишь царапаются и кусаются, и никогда не используют такое мощное оружие, как ноги. Почему, непонятно. Другая загадка — отношение Валлору к воде. Все кенгуру мало пьют. А Валлору особенно долго может обходиться без воды. Когда же ему становится не нефтерпёж, обдирает кору с деревьев и слизывает сок. Во время сильной жары кенгуру, как и некоторые другие млекопитающие, открывает рот и часто дышит. Валлору при этом еще и облизывает передние ноги и грудь, а иногда даже и задние ноги, видимо, слюна испаряясь несколько охлаждает животное. Значит, от жары он все-таки страдает. Но в то же время даже в сильной зной и даже при наличии воды пьет он далеко не всегда. Некоторые ученые считают, что вода снижает питательность пищи. И, возможно, Валлору, довольствующийся скудной бедной белками растительностью, предпочитает страдать от жажды, но не лишать свой организм необходимых питательных веществ. Рыжий кенгуру тоже может подолгу обходиться без воды, теряя при этом треть веса, И, перенося такую потерю, очевидно, довольно легко. Для сравнения, человек, потерявший 12% содержащейся в организме жидкости, погибает. Но совсем без воды кенгуру все-таки жить не могут, и в период сильных засух погибает до 75% молодых, уже покинувших сумку, и до 80% находящихся в сумках детенышей, так как у матерей пропадает молоко. да и взрослые кенгуру гибнут в большом количестве. Массовая гибель могла бы, казалось, привести к полному исчезновению гигантских кенгуру, если бы не уникальная приспособленность этих животных, и, в частности, уникальный механизм размножения. Но сначала о размножении кенгуру вообще, точнее, о рождении и воспитании потомства. Ученые да и не только ученые, имели возможность познакомиться с кенгуру давно. Еще в конце XVIII столетия, всего через несколько лет после сообщения Кука о необычных животных, кенгуру были присланы в Лондон в подарок королю Георгу Третьему, и за определенную плату их показывали всем желающим. И также давно известно, что у кенгуру есть сумка, и что в ней... проводит первое время детеныш, хотя это, как ни странно, заметили не сразу. Вообще, европейские ученые далеко не сразу поверили, что в Австралии все животные сумчатые. Ведь до открытия Австралии считалось, что сумка есть у единственного в мире зверя, у американского опоссума, о котором мы еще будем говорить. А ведь европейцы знали о сумчатых очень и очень давно. во всяком случае еще во втором веке римский писатель лукиан упоминал о странных животных умеющих открывать и закрывать свой живот как мешок и носящих в этом мешке животе детишек правда сам лукиан в это не верил но коль скоро такие рассказы ходили среди европейцев очевидно люди когда то все таки сталкивались с сумчатыми Но ну вот в конце концов сумка у кенгуру была обнаружена, а в ней живое существо и новая сенсация. Существо это, детеныш кенгуру, был менее двух сантиметров длины и весил три четверти грамма. Поначалу ученые решили, что появляется это существо тут же в сумке, вырастая из соска, на котором висит. Словно груша на ветке. Любопытно, что мнение, будто кенгуренок появляется из соска матери, до сих пор бытует в Австралии среди фермеров. Но ученые уже давно установили, это слепое и глухое существо с цепкими коготками на передних ногах, задние недоразвиты, появляется на свет не в сумке. В сумку оно попадает после рождения. Но вот как? Опять загадка. До прошлого века ученые были уверены, что мамаша берет зубами или губами новорожденного и опускает его в сумку. Казалось бы, иного мнения быть не может. Не лезет же этот фактически полуэмбрион в сумку самостоятельно. Это было бы невероятно. И тем не менее факт. Новорожденный кенгуренок добирается до сумки самостоятельно. Мамаша лишь за два часа до родов начинает вылизывать и чистить ее, да тщательно вылизывает у себя на животе узенькую полоску шерсти. То ли намечает дорожку для младенца, то ли очищает шкурку, вроде бы стерилизует ее. Но так или иначе голый и слепой малыш, цепляясь коготками за шорстку матери, довольно быстро добирается до сумки, отыскивает... очевидно, руководствуясь все-таки запахом, так как у него в это время уже хорошо развиты ноздри и вполне сформировавшийся обонятельный центр в мозгу, один из четырех сосков и повисает на нем. Сосок разбухает, заклинивает ротик, так что малыш с этого момента надежно укрепился в сумке. Сокращая особые мышцы, мамаша впрыскивает ему в рот молоко. Казалось бы, все уже ясно. «Так нет. Мы установили, и наш фильм может это подтвердить, что мать, вопреки распространенным утверждениям, не облизывает шерсть, чтобы проложить дорожку для детеныша», — заявляет Джеральд Даррелл. «Ученые, конечно, разберутся в этом». как разобрались они в том, откуда в сумке, которую едва покидает подросший кенгуренок, ему к тому времени уже восемь месяцев, сразу появляется новый малыш. Некоторое время эти молочные братья живут рядом, один, правда, в сумке, другой на воле. Но и великовозрастный кенгуренок, уже самостоятельно находящий еду, нет-нет, да и вскочит в сумку, либо молочком полакомится, либо испугавшись чего-нибудь. Он уже такой большой, что в сумке не помещается, ноги и хвост торчат наружу, а вот подишь ты, и мамаша не только не прогоняет его, с этой достаточно тяжелой ношей она быстро скачет, удирая от опасности. Итак, второй малыш появляется, когда его брат уже подрастает. Но в случае гибели малыша даже если это происходит вскоре после рождения, В сумке немедленно появляется другой. И только недавно обнаружили удивительный механизм деторождения у Кенгуру. Оказывается, вскоре после появления на свет детеныша в чреве матери зарождается другой. Развившись до определенной стадии, он как бы замирает, перестает расти. И в таком состоянии находится до тех пор, пока не освобождается сумка. А произойдет это тогда, когда находящийся в сумке детеныш либо подрастает и покидает сумку, либо погибает. Пустая сумка — сигнал зародышу, который, получив его, начинает быстро развиваться и скоро оказывается в сумке. Но, несмотря на такое, по выражению одного австралийского биолога, поточный метод, кенгуру — хорошие мамаши. Они не только подкармливают и при опасности прячут в сумке своих великовозрастных отпрысков, убегая от преследования и чувствуя, что уйти ей не удастся, мамаш кенгуру на бегу выбрасывает своего младенца. Правда, существует мнение, что делает она это либо для того, чтобы было легче бежать, либо жертвует детенышем, оставляет его преследователю, чтобы спастись самой. Но большинство специалистов считают, что это все-таки не так. Во-первых, выбрасывает мамаша-детеныша не под ноги преследователю, а всегда в какое-то укрытое место, например, в кусты или расщелины скал. Во-вторых... Делает это она только в самых крайних случаях, когда уже нет никаких шансов на спасение. И, наконец, если самке все-таки удается спастись, она обязательно возвращается и пытается отыскать детеныша. Значит, и этот вопрос пока еще не прояснен. Вообще, вопросов, на которые еще не дал ответ кенгуру, много. Но самый главный: будут ли сохранены на земле? эти удивительные и необычные животные.